То, что он предпринял в следующую минуту, удивило бы Номов. Он ухватил стул и, пыхтя и чертыхаясь, ухитрился прокинуть его. Затем принялся отпихивать его умело, орудая ногой, опутанной несколькими матками провода. Спустя несколько минут он уже сидел, сдергивая из себя оставшиеся куски провода. На глаза ему попался лежащий на полу листок бумаги. Какое-то время он изучал его, растирая затекшие руки, а потом потянулся к телефону. Доркас озадаченно дергал провод. «Вы уверены, что аккумулятор подсоединен правильно?» — спросил Соко. «Пока что я в состоянии отличить красные провода от черных», — кротко заметил Доркас и потянул за другой провод. «Может быть...» «В аккумуляторе кончилось электричество», — предположила Грима, выглядывая из-за их спин. «Может быть, оно осело на дне или высохло?» Доркас и Сако переглянулись. «Насколько мне известно, электричество не оседает», — терпеливо объяснил Доркас, — «и не высыхает. Оно либо есть, либо его нет. Извини». Он снова принялся рассматривать сплетение проводов и ткнул в один из них. Послышался отрывистый треск, и проскочила большая голубая искра. «С током все в порядке», — добавил Доргас. «Только он не там, где нужно». Грима отошла назад по забрызганному маслом полу кабины. Все находились на своих местах в состоянии боевой готовности. Несколько сотен номов сжимали в руках концы веревок, привязанных к огромному рулевому колесу над ними. Другие команды расположились около педалей, к которым были привязаны длинные деревянные брусья. Произошла небольшая заминка, сообщила Грима, они не могут найти электричество. Номы были повсюду. Во время большой гонки в их распоряжении был целый грузовик. Но у Джекуба кабина была меньше, и Номам приходилось пристраиваться где только можно. «Ну и компания оборванцев», — подумала Грима, и это была истинная правда. В спешке внезапного бегства из магазина они все-таки сумели прихватить с собой кое-что из вещей. Тогда, после большой гонки, Они были упитаны и хорошо одеты. Сейчас номы казались отощавшими, изможденными, а все их имущество состояло из дырявого, грязного тряпья, которое было на них. Они не взяли с собой даже книг. Дюжина книг заняла бы столько места, сколько три дюжины номов. И хотя грима в глубине души считала что от некоторых книг было гораздо больше пользы, чем от некоторых номов, она смирилась. Дорка сдал ей слово, что когда-нибудь они вернутся сюда и заберут книги из тайника в полу. Ну вот, размышляла Грима, мы честно пытались что-то сделать. Мы надеялись, что каменоломня станет нашим домом что мы сумеем сами позаботиться о себе, что мы заживем, как подобает. И мы потерпели крах. Нам казалось, что стоит забрать из магазина побольше нужных вещей, все будет в порядке. Но мы взяли с собой много совершенно ненужного. На сей раз нам необходимо бежать от людей как можно дальше, хотя я не знаю, есть ли вообще такое место. Она забралась на шаткий помост для водителей, сооруженный из деревянной доски, которую приладили поперек кабины. Здесь уже успели притулиться несколько номов, пытливо глядевших на нее. По крайней мере, управлять Джекубом будет проще. Командиры команд, между которыми распределены рычаги управления, смогут видеть гриму. И ей не придется сновать туда-сюда по кабине, как в прошлый раз. К тому же многим номам, как и ей, все это уже не впервой. Она услышала крик Доркаса. «Ну-ка, попробуйте теперь». Что-то щелкнуло, затрещало, потом Джекуб зарычал. Этот звук стремительно прокатился по гаражу. Он был такой громкий и тяжелый, что скорее это был даже не звук, а нечто такое, что спрессовывало воздух, а затем со всей силой обрушивало его на вас.